Глава восьмая. Тайны туннелей. Дун полюбил бродить по трубам в одиночку. Сначала он отправлялся в туннель, в который получил наряд, и старался сделать свою работу побыстрее. Тому, кто научился хорошо управляться с гаечными ключами, щетками и банками замазки, это было нетрудно. Большинство его коллег тоже быстро отделывались от работы а потом собирались где-нибудь в туннеле небольшой компании, чтобы перекинуться в картишки, организовать бегат тритонов, а то и просто поболтать или вздремнуть. Но Дуна не интересовала ни то, ни другое, ни третье. Если уж ему предстояло застрять под землей на несколько лет, он, по крайней мере, не собирался терять ни минуты. Тем более, что после долгого отключения все стало казаться необычайно срочным. Стоило фонарям замигать — и он представлял себе древний генератор, который, может быть, в эту самую секунду содрогается в последний раз. Так что, пока его товарищи развлекались, он отправлялся в какой-нибудь укромный уголок туннеля, надеясь найти там что-нибудь интересное. «Не зевай», — сказал ему отец. Он и не зевал. Когда получалось, он шел по карте, но в некоторых местах от карты было мало толку, Некоторые туннели на ней вообще не были обозначены. Чтобы не заблудиться, он бросал позади себя разные мелкие предметы. Шайбы, болты, куски проволоки. Чего только не было у него в карманах рабочего пояса. А на обратном пути подбирал их. Его отец был прав, по крайней мере, в одном. Если внимательно смотреть по сторонам, в трубах можно было обнаружить массу интересного. Он уже нашел новых тварей двух ползучих и одну летучую, черного жука размером с булавочную головку, мотылька с опушенными крылышками и какое-то существо с мягким скользким тельцем и маленькой спиральной раковиной на спине. Он только поймал это животное, сел, привалившись к стене туннеля, и, как зачарованный, наблюдал за тварью, медленно ползущей вверх по его руке, как вдруг из соседнего коридора появились двое рабочих. Увидев, чем он занят, они начали дразнить его. — Эй, ты, жукоед! — крикнул один. — Ловишь жуков на обед? Оба загоготали. Дун вскипел, вскочил на ноги и бешено заорал на них. От внезапного в движения существо упало с его руки на землю, и он услышал хруст у себя под ногой. Рабочие ничего не заметили. Они отпустили еще несколько острот в его адрес и ушли. Но Дун сразу понял, что натворил. Он поднял ногу и увидел на подошве башмака бесформенную массу. «Непредвиденные последствия», — подумал Дун с горечью. Он злился на собственную злость. Как это она смогла так быстро овладеть всем его существом? Дун счистил с подошвы кусочки раковины и еще что-то липкое. «Прости меня», — подумал он с жалостью. «Я не хотел причинить тебе вред». С каждым днем Дун заходил все дальше и дальше в трубы, не оставляя надежды, что в конце концов найдет там что-нибудь не только интересное, но и важное. Но все, что он находил, не было важным. Он нашел старые плоскогубцы, которые не весть когда обронил какой-то рабочий. Дважды он находил монеты. Он набрел на кладовую, о которой, кажется, все забыли, но все, что в ней было... Это несколько ящиков с заглушками и шайбами и ржавая коробочка, хранившая сморщенные неаппетитные кусочки, бывшие некогда чьим-то обедом. Он нашел и еще одну кладовую в дальнем южном конце трубопровода. По крайней мере, он предполагал, что это юг. Поперек одного из туннелей была протянута толстая веревка, на которой висела табличка «Обрушение. Проход запрещен». Дун, конечно, тут же пролез под веревкой на четвереньках и отправился посмотреть, что там такое. Он не нашел никаких признаков обвала. Свет в туннеле не горел, и Дун на ощупь прошел шагов двадцать, а в конце был тупик, и в стене тупика — дверь. Дун не мог ее видеть, но нащупал в темноте дверную ручку и замочную скважину. Он подергал дверь, она была заперта. Дун вернулся назад, снова пролез под веревкой и пошел дальше. Недалеко от этого места он обнаружил люк в своде туннеля. Квадратная деревянная крышка, вероятно, прикрывала лестницу, которая вела вверх, к складам. Если бы можно было на что-то влезть, он достал бы до люка и попытался бы открыть его. Но, как он не прыгал, от его вытянутой руки до свода еще оставалось не меньше полуметра. Впрочем, люк, скорее всего, тоже был заперт. Может быть, создатели использовали такие отверстия во время строительства города, чтобы проще было добираться с одного конца стройплощадки до другого. В те дни, когда он получал наряд в окрестности главного туннеля, Дун, выполнив задание, шел побродить вдоль реки. Он держался подальше от восточного конца тропы, подальше от генератора. Он не хотел думать о генераторе. Вместо этого он отправлялся к устью реки, туда, где она проваливалась в трещину в скале и исчезала из эмбера. Тропинка в этом месте была не такой ровной и гладкой, как выше по течению. Вдоль берега складками громоздились скалы, которые, казалось, вырастали из земли, как гигантские грибы. Дун любил сидеть здесь, поглаживая причудливые борозды, которые, должно быть, прорезала неутомимо текущая вода. Некоторые из них выглядели совсем как буквы. Но ничего важного Дун так и не нашел. Похоже, человеку, одержимому желанием спасти город, совсем нечего делать в трубах. Правда, генератор. Но Дун уже махнул рукой на электричество. Он никогда не сможет в нем разобраться. Прежде он надеялся, что со временем сможет изобрести переносной электрический фонарь, и упорно готовился к этому. Он разбирал электрические лампочки. Однажды разобрал розетку, чтобы посмотреть, как сплетены там провода, и как же его тогда шарахнуло током. Но когда он соединил проволочки точно так же, как в розетке, электричества не получилось. Свет порождали не провода, а нечто, что проходит через них, догадывался Дун. Но он совершенно не представлял себе, что бы это могло быть. Сейчас он видел только две возможности — сдаться и плюнуть на все — или начать работу над каким-то иным, неэлектрическим источником света. Сдаваться Дун не собирался. Так что в один прекрасный четверг он отправился в городскую библиотеку Эмбера, чтобы почитать что-нибудь про огонь. Здание библиотеки вытянулось вдоль Белболио сквер Дун прошел по короткому коридору и толкнул дверь. В читальном зале никого не было, кроме библиотекаря старого Эдварда Покета. Он сидел за столом и, зажав скрюченной рукой огрызок карандаша, что-то писал. Библиотека состояла из двух больших помещений, в одном из которых хранились истории, выдуманные разными людьми, а в другом — правдивые рассказы о реальном мире. Вдоль стен обоих залов стояли стеллажи, и на них было множество пачек бумаги, прошитых по одному краю веревкой или толстой нитью. Некоторые пачки стояли, прислоненные одна к другой, другие лежали неопрятными грудами. Одни были потолще, другие состояли лишь из нескольких листочков, собранных металлической скрепкой. Самые старые пожелтели и покоробились, листы стали волнистыми и сморщились, а их края истрепались. Это были книги, написанные горожанами за долгие годы существования города. Их страницы, покрытые аккуратными буквами, Содержали почти все, что было известно жителям Эмбера, все, чему они научились. Эдвард Покет поднял глаза и коротко кивнул Дуну, одному из постоянных своих посетителей. Дун кивнул в ответ и направился в зал, где хранились книги про реальную жизнь, к стеллажу, помеченному буквой «О». «Книги были разложены по алфавиту, но подобрать то, что тебе нужно, все равно было нелегко». Книга о бабочках, например, могла лежать на стеллаже не только под буквой «Б», но и под «Н» — насекомые, или даже «Л» — летучие твари. Как правило, приходилось прошерстить всю библиотеку, чтобы убедиться, что ты нашел все, что имеется по данному предмету. Но поскольку сейчас его интересовал огонь, разумнее всего было все-таки начать с буквы «О». Огонь был большой редкостью в Эмбере. Когда он вдруг вспыхивал, это всегда было результатом аварии или чьей-то неосторожности. Хозяйка бросила кухонное полотенце около раскаленной конфорки электроплиты или где-то перетерся провод, и проскочившая искра подожгла занавески. Тогда горожане сбегались с ведрами воды и начавшийся пожар быстро тушили. Конечно, разжечь огонь можно было и специально. Например, если подержать щепку у конфорки – Вспыхивала и затем несколько секунд горела, распространяя вокруг яркий оранжевый свет. Штука была в том, чтобы найти способ заставить огонь гореть подольше. Тогда его можно было бы взять с собой в неведомые области и исследовать их. Пробраться в неведомые области всегда было заветной мечтой Дуна. Он наугад взял с полки под буквой О две книги. Одна называлась Оконное стекло, другая как чинить одежду. Он положил их назад. Затем попались лечение опухолей, поделки из олова, работа над ошибками и вкусные блюда из овощных консервов. А, вот оно! В руках у него была не очень толстая пачка бумаги, на верхнем листе выведено все об огне. Он сел за один из больших квадратных столов и стал читать. К сожалению, человек, написавший эту книгу, знал об огне не больше самого Дуна. Речь в ней шла в основном об опасностях, которые представляет огонь. Подробно описывался известный городской пожар, случившийся 40 лет назад. Тогда в одном доме на винфред сквер выгорели двери и оконные рамы, а дым висел над площадью еще несколько дней. В другой главе объяснялось, что делать, если у вас в квартире загорелась плита. Дун вздохнул и встал. Книга была совершенно бесполезна. Он сам написал бы лучше. Он снова подошел к стеллажам. Иногда можно было наткнуться на что-нибудь полезное совершенно случайно. Дун проделывал это тысячу раз. Просто протягиваешь руку, берешь наугад книгу, а там обнаруживается именно та крупица информации, в которой ты нуждался. Кто-то когда-то записал пару фраз, совершенно не осознавая их важности, а у тебя в мозгу словно вспыхивало что-то, и отдельные сведения о предмете вдруг складывались в цельную картину. Ах, как хотел бы Дун однажды собрать вот так воедино все, что знал, и тогда он смог бы найти решение для любой проблемы на свете. Но хотя он часто находил на полках что-то интересное, он ни разу не нашел по-настоящему важного. Сегодняшний день не стал исключением. Ему попался сборник под названием «Загадочные старинные слова», в котором были перечислены слова и выражения из такого далекого прошлого, что их значение было безнадежно утрачено. От нечего делать он немного почитал оттуда. «Небо в алмазах». По-видимому, это означает «нечто прекрасное». Смысл слова «алмазы» не ясен. Возможно, когда-то алмазами называли уличные фонари. «Бред сивой кобылы» означает «вздор, чепуха, бессмыслица». Кто такая сивая кобыла и как она могла бредить, неизвестно. «Выбить десять из десяти» — то же, что большой успех. Возможно, речь идет об истреблении вредных жуков. «Мы все в одной лодке» означает Мы все в сходных обстоятельствах. Что такое лодка, никто не знает. Занятно, но не более того. Он положил книгу обратно на полку и уже собрался уходить, как вдруг дверь библиотеки отворилась, и на пороге появилась Лина Мейфлит.